Глава 1359. -я. Встреча старшего и младшего. Хотя Ван Буола не знал, что именно произошло в городе Обжорство после его ухода, и какое наказание понёс владыка желания, но определённые догадки у него имелись. Всё-таки искажённая масса, в которую превратилась владычица жажды слушать, воплощала в себе глаз всего сущего, представляющий волю защитника Дхармы. Желая заполучить объявленную им награду, Она пришла в город Обжорство, но владыка желания Обжорства не просто пошёл на провокацию, а стал активно ей мешать. За помощь Ван Буэлэ ему придётся дорого заплатить, защитник Дхарма наверняка жестоко его наказал. В последний момент владыка желания дал Ван Буэлэ свой ответ. Возможно, в далеком прошлом он предпочёл подчиниться, потому что тогда не видел надежды. Эмоции в сердце Ван Буэлэ сплелись в такой клубок. За время, проведённое здесь, он составил более-менее полную картину устройства этого мира. На первом плане некогда всемогущие сущности были превращены в батарейки, они обречены целую вечность влачить жалкое существование и погружаться всё глубже в пучину отчаяния, пока из них выкачивают энергию. С другой стороны, нашлись и люди вроде владыки желания обжорства, владычицы жажды слушать и остальных. Они предпочли подчиниться, так они обрели свой текущий статус, Вот только у покорности была своя цена. Они утратили свободу, и, быть может, нечто большее. Размышления об этом привели летящего в небе Ван Буэлэ к мысли о бронзовом треножнике. Владыка желания обмолвился, что его истинная сущность была в нём заперта. Возможно, это тоже было частью плачной им цены. Ван Буэлэ тихо вздохнул, прекрасно понимая, что его появление стало для Владыки желания, который когда-то раболепно склонил голову и стал Владыкой желания, лучиком надежды в кромешной тьме. Он стал искрой, которая разожгла в сердце немыслимо могущественного человека желание бороться и поставить на кон своё будущее. Владычицу жажды слушать такая идея не прелестила, что до остальных владык сложно сказать, что у них на уме. Ван Була летел всё быстрее и быстрее. За следующие три дня он оставил позади кусты леса, высокие горы и широкие равнины. К полудню четвёртого дня перед его глазами предстала пустыня, С прошлого раза она осталась всё такой же безжизненной и необитаемой. Даже Ван Буэлэ, будучи отдельной личностью, но частью истинной сущности, не чувствовал здесь ни малейших следов её присутствия. Раз он ничего не заметил, то другие подавно не найдут здесь ничего странного, ни одна живая душа не знает, что под этой пустыней спит настоящий бог, чья сила не уступает могуществу владыки желания. Истинная сущность — тот ещё трус. Если он назовёт себя вторым экспертом на свете по маскировке, «Никто не посмеет присвоить себе первое место!» пробормотал себе под нос Ван Була. Он остановился у самого края пустыни. В глубине его глаз вспыхнул огонёк. После нескольких секунд размышлений он обернулся и посмотрел в сторону города обжорства, а потом перевёл взгляд на пустыню. Туда, где, как он помнил, находилась истинная сущность, долгое время он молчал. «Хотя я не до конца выполнил план истинной сущности, не могу выбросить из головы мысль!» Допустим, истинная сущность изменит план, откажется от клона и вберёт меня в себя. Сложно сказать, признает ли тогда на данные мной обещание лорда обжорства. Ван Буэлэ покачал головой и отступил на пару шагов. Сев позу лотоса у края пустыни, он нажал пальцем себе на лоб. Внезапно он вздрогнул, а потом от него отделились кошмары желания. Когда они обступили его, он выполнил магические пассы обеими руками, а потом сложил ладони. Объединение! Десятки кошмаров слились в шевелящуюся чёрную массу, она искажалась, пока не приняла форму точной копии Ван Була. Это существо полностью состояло из кошмаров желания, за исключением жутковатых красных глаз оно ничем не отличалось от Ван Була. Похоже, их цвет был следствием подавляемого безумия, сделав несколько шагов к создателю, он опустился перед ним на колени. Зрачки Ван Була слегка сузились, правую руку он мягко нажал между бровей конструкта, треть его воли растаяла в нём, Красный свет в глазах потух, теперь они стали ясными и чистыми, после этого кошмар поднялся и умчался в пустыню. Глядя вслед своему творению, Ван Буэлэ медленно закрыл глаза. Вокруг него появился едва заметный вихрь, сила магического закона обжорства была призвана защитить его от любых внешних угроз. Одна часть Ван Буэлэ осталась медитировать у кромки пустыни, а другая управляла кошмаром желания, который двигался к месту, где пряталась истинная сущность. Пару часов спустя кошмар остановился в центре пустыни. Порыскав по окрестностям, он ударил ногой по земле. Струйки чёрного тумана просочились сквозь песок и стали расползаться в разные стороны. Двигался туман чрезвычайно быстро. Спустя чуть больше дюжины вдохов они добрались до вырытой под землей пещеры, где в позе лотоса кто-то сидел. От него не исходило ауры, тем не менее это была не иллюзия. В его присутствии становилось трудно дышать, словно здесь сидел настоящий бог. Это была истинная сущность Ван Буэлэ. Стройки тумана стеклись в одну точку, где соединились в кошмары желания. Сидящий в позе лотоса Ван Буэлэ медленно открыл глаза. Казалось, в них танцевали молнии. Под его взглядом кошмар желания не смог оказать ни малейшего сопротивления, поэтому истинная сущность увидела его насквозь. Как и следовало ожидать отклона с независимой волей. Немного же ему потребовалось времени, чтобы усвоить важный урок. Не приходи на встречи лично. Истинная сущность улыбнулась. «Что заставило тебя вернуться?» Спокойно спросил Ван Буула. Стоило ему отвести взгляд, как исчезла сила, которая со всех сторон сдавила кошмар желания. Попятившись на несколько шагов, он посмотрел на истинную сущность со смесью настороженности и более сложных эмоций. «Я поднялся до лорда обжорства в одноимённом городе и стал частью магического закона желания!» Хрипло начал кошмар желания. Внезапно он поменялся в лице. Он хотел утрать, но было уже слишком поздно. услышав всего одну фразу, истинная сущность резко подняла голову, выбросила руку вперёд и сжала пальцы. Кошмар желания тотчас рассыпался на клубы тумана. Скрытую волю клона схватил Ван Буэлэ и приложил к своему лбу. Не для поглощения, а чтобы детально изучить. В следующий миг он увидел всё, что пережил клон с момента создания вплоть до сегодняшнего дня. Спустя какое-то время в глазах истинной сущности разгорелось загадочное пламя. Он взглянул на волю клона у себя на ладони. «Ты жаждешь свободы?»